Глава восьмая. Я проснулась, когда солнечные лучи едва проникли в щель между задернутыми шторами. Не знаю, снилось ли мне этой ночью что-то, но едва открыв глаза я поняла, что смогу сделать все, на что только способна моя фантазия. Мне притело творить зло, но лорд Глис будет наказан, даже если для этого придется проклясть его. Ничего не поделаешь законами мироздания. Клин-клином, как говорится. Приведя себя в порядок, я сбежала по ступенькам в общий обеденный зал. Вчера жутко уставшая попросила принести ужин в комнату и, не обращая внимания на взгляды мужчин, сидевших за столами, ушла в отведенную мне комнату. Спина буквально зудела от многочисленных взглядов, но сдержавшись, я даже не обернулась. Но их в тот момент... Мне хотелось лишь помыться, поесть и выспаться. Все остальное казалось неважным. Теперь же, находясь в благостном расположении духа, я обвела глазами помещение. Несмотря на ранний час, пара столов была уже занята. За ближним из них сидело шестеро военных. Негромко переговариваясь, они поглощали свой завтрак. За столом, что стоял подальше и частично был скрыт от меня лестницей, расположились еще четверо. По-видимому, господина его охрана. Это можно было определить по одежде. Лица господина я не видела, а вот широкую спину оценила. Неожиданно. Обычно высокородные господа предпочитают гордо восседать в одиночестве или в компании таких же высокородных. Устроившись за столом, что располагался у окна выходящего на лес, я тут же была удостоена внимания вояк. Один даже приблизился, опережая спешащую ко мне девушку. «Разрешу гостить тебя!» Я подняла голову. Внушительных размеров он закрывал мне вид на остальную часть зала. Кроме того, запах немытого тела заставил поморщиться. Судя по всему, он не очень понимал, с кем имеет дело. С одной стороны, моя одежда не напоминала наряд простой горожанки. С другой... Женщина, путешествующая в одиночестве, так и напрашивалась на неприятности, о чем свидетельствовало обращение на «ты», которое мне тоже не понравилось. Я смерила его холодным взглядом аристократки в нацетом поколении. Во дворце не такому научишься. И я в состоянии сама заплатить за себя. Кинула безразлично и тут же демонстративно обратила все свое внимание на подавальщицу мнущуюся в ожидании заказа. Стражник был открыл рот в намерении что-то сказать, но вдруг удивленно обернулся. Оказывается, за его спиной стоял один из охраны того благородного, моложавый, суховатый мужчина с цепким взглядом. Он был на голову ниже стражника и значительно уже его в плечах. Поманив громелу пальцем, чуть привстал на носочки пытаясь дотянуться до уха собеседника. Тот тоже чуть наклонился, заинтересованно прислушиваясь. Я не слышала, что шепнул охранник, но солдат презрительно хмыкнул, смерив собеседника взглядом, и кивнул. Больше не обращая на меня внимания, он направился на выход вслед за охранником. А я почувствовала взгляд, очень внимательный взгляд. От неприятного ощущения передернула плечами, невольно взглянула на стол за лестницей. Этот благородный смотрел на меня из-под широкополой шляпы, обернувшись полоборота. Заметив мое внимание, чуть кивнул и отвернулся. И вновь я не рассмотрела его лица. Мне показалось что-то очень знакомое в этом мужчине. Но я не могла знать кого-либо в этом королевстве, а значит... Ну, наверное, совпадение. Благодарно улыбнувшись тем двум охранникам, что по-прежнему смотрели на меня, я принялась за принесенный завтрак. Уже приканчивала яичницу с беконом и салат из свежих овощей, когда вернулись охранник и стражник. Мужчина из свиты благородного, заметив мое внимание, весело подмигнул, а вот стражник зло зыркнул на меня одним глазом. Второй он закрывал ладонью, отвернулся. Буркнул что-то нелицеприятное своим товарищам на беспокойные вопросы и замолчал, отдав все свое внимание, я в еде. Закончив трапезу, я отправилась к стойке, где протирал стаканы хозяин. Стоило поблагодарить его и расплатиться. Пребывание здесь обошлось не так, чтобы очень дешево, но за достойные условия и вкусную еду я накинула еще серебряный, попросив собрать снеди в дорогу и оседлать мою кобылу. Уже покидая постоялый двор верхом, я вновь почувствовала зуд в спине. Недовольно обернулась, но увидела лишь легкий поклон головы в широкополой шляпе. Да чтоб его! Стукнула коленями по крупу животного, понукая прибавить шаг. Ведьмовская чуйка предрекала, что мы еще встретимся с этим благородным господином. Однако опасности я не чувствовала и с легкостью выгнала из головы ненужные сейчас мысли. До столицы королевства я добиралась неделю, не отказывая себе в комфорте, когда это было возможно. Так и получилось, что ночевки под открытым небом время от времени перемежались с теплой кроватью. Те небольшие деньги, что у меня были, таяли. И время от времени я смотрела на песнь, подаренный когда-то его величеством Хашуром чётко осознавая, что если всё сложится удачно, на обратную дорогу денег не хватит, а значит, всё-таки придётся продать его или заложить. Не хотелось расставаться с вещью, хранившей в себе тёплые воспоминания о друге, наставнике, советчике. И порою, сидя у костра или засыпая в чистой, а порой не очень, постели, я грустно улыбалась, когда перед внутренним взором мелькали картинки из прошлого. Странно. Я почти не помнила лица матери, тренера или одноклассников. Зато с нежностью вспоминала короля и Марту. Иногда вспоминала принцев. Наверное, Камаш уже короновался. Он женился в прошлом году и жил в графстве своей супруги до последнего времени. А где находится Анвар? То, что он должен был закончить учебу в этом году, я знала. А вот чему учится? В свое время у меня даже не возникало этого вопроса. Наверное, так же, как и Камаш изучал политику. Почему-то вспомнилось, как его величество давал благословение на наше с Анваром брак, если мы пожелаем. Смешно. Он, наверное, и не помнит меня, вздорную девчонку с ненавистной ему силой ведьма. В ворота города Саму я въезжала на рассвете. Ворота казалось двоем. Одни во внешней городской стены, другие открывали только, когда были проверены документы и груз, если таковой имелся. Грамотно здесь с безопасностью. Проехав первые ворота, я выудила из внутреннего кармана проездные документы, что выдали еще стражники на границе, и протянула их подошедшему офицеру. Тот, подозрительно прищурившись, потребовал спешиться. Безразлично, пожав плечами, я спешилась. Теперь он принял документы, заглянул в них и нахмурился еще больше. «Издалека едете? А что у нас забыли?» Я вновь удостоилась подозрительного взгляда. Если на ярмарку, то рановато. Она только через три дня. Сам того не подозревая, мужчина подсказал мне нужную легенду. Я никогда не бывала в Самуле. Слышала, тут и без ярмарки есть чем полюбоваться. На ярмарка. Сплеснула руками, принимая образ недалекой девушки. Мне говорили, что это чудо. Я давно мечтала о. Почему путешествуете в одиночестве? Перебил стражник мой лепет. Вот это было неожиданно. Я на секунду задумалась, подыскивая достойное объяснение, как позади раздался чуть хрипловатый голос. Леди путешествует с нами и передо мной возникла широкая спина. Моя племянница мечтала посетить разные королевства, но все пытается казаться самостоятельной. Простите, дядя, пролепетала я, ниже наклоняя голову. Спина передо мной качнулась, кажется, согласна. Странно, кому это пришло в голову помогать мне? Я скосила глаза в сторону и увидела знакомый насмешливый взгляд да это же те самые охранники благородного господина что когда то помогли мне на постоялом дворе а значит обладатель этой спины и есть их господин я виновато смотрела в камни мостовой когда спина отошла в сторону и на меня вновь возрился офицер проходите устало позволил мужчина возвращая документы обладателю широкой спины кстати И мои документы тоже. Значит, пока мне придется следовать с этим господином. А я не то, чтобы имени его не знаю, даже лица не видела. Только эту треклятую широкополую шляпу. Господин, легко вскочив в седло, отправился к следующим воротам. Я последовала его примеру, а трое охранников замыкали наше шествие. Стражники на вторых воротах распахнули только одну створку, пропуская нас по одному. Помимо двух военных здесь находился и Маха буквально сканируя нас внимательным взглядом. На соседней улице я поравнялась с ехавшим впереди господином, но он даже не повернул головы в моем направлении, был занят чтением моих документов. Я громко прочистила горло, пытаясь привлечь его внимание. Бесполезно. «Простите, что отвлекаю. Спасибо, что помогли мне, но сейчас прошу, верните документы. Думаю, нам не по пути и...» «Почему вы не наняли охрану?» Неожиданный вопрос вел меня в ступор. «Возможно, если бы мне в голову пришла такая мысль, и путешествовать было бы проще. Дороже, конечно, но значительно проще. Мне протянули бумаги, не дожидаясь ответа. Спасибо» произнесла я тихо. Очень хотелось бы знать имя своего спасителя. Губы, единственное, что можно было бы рассмотреть из-под этой шляпы, скривились в усмешке. Он не удостоил меня ни ответом, ни взглядом, только тронул по воде, пуская коня быстрее. Следом за ним, обгоняя меня, проскакали его охранники. А в моей голове осталась только одна мысль. «Грубий Ян». Именно так, большими буквами. Ну и ладно. Помог и спасибо. Обосновалась я в небольшой гостинице в переулке, соседствующем с Дворцовой площадью. Лошадь предложили определить на постой в конюшне, что находилось на окраине города. У хозяина гостиницы был договор с владельцем тех конюшен. Это хорошая идея. За монету там позаботятся звездочки, накормят и обиходят а в центре столицы все равно нельзя ездить верхом без специального разрешения. Я оглядела небольшую, но чистую уютную комнату. Выглянула в окно. Второй этаж, но при должной сноровке можно перебраться на крышу соседнего дома. С одной стороны, хорошо, это путь к побегу, если что. С другой, в богатой столице не может не быть разных криминальных элементов. А значит, стоит быть начеку. Вас устраивает эта комната? Девушка, пришедшая со мной, вывела меня своим вопросом из задумчивости. Есть еще четыре, свободные пока. Одна на первом этаже, три на этом же, но в другой части дома. Если хотите, можно посмотреть. А то потом, когда начнется ярмарка, все будут заняты. Все хорошо, улыбнулась я служанке. Меня все устраивает. Ну, тогда о порядках. Деловито изрекла девушка. Уборка раз в два дня за дополнительную плату. На ночь гостиница закрывается. У нас есть охранник, он дежурит в холле. Так что, если задержитесь, постучитесь. Если предпочитаете трапезничать в комнате, предупредите заранее. На первом этаже есть купальня. Там всегда горячая вода. Уборная в каждом номере. Вот дверь. Если что-то нужно, зовите или скажите грунту. Это наш охранник, он передаст. Меня зовут Эмма, вот ваш ключ. Ну, вот, кажется, и все. Выпалив на одном дыхании информацию, девушка выдохнула. Спасибо, Эмма, улыбнулась я в ответ. Вот я из столицы королевства Герну, Самули. Теперь каким-то образом надо добыть информацию о лорде Глизи. Кажется, он довольно знатный вельможа. Надеюсь, не сложно будет узнать его адрес.